Глава седьмая. Вопрос на засыпку. Откуда берутся родители? Ответ. Не из капусты. И Айс к этому тоже не имеет никакого отношения. Мое сумбурное детство, а впоследствии и юность, в основном проходило на территории бабушки и включало в себя сладкую овсяную кашу, филетонистый журнал «Крокодил», рассказы Джека Лондона. Вонючий дым беломорины и сравнительную характеристику в мою пользу. Ты, Наташка, не похожа ни на мать, ни на отца. И скажем им спасибо за это. Частенько поговаривала бабушка, удовлетворенно щурясь. Высокая, тощая, насмешливо-терпеливая, едко-постоянная, она пугала и одновременно очаровывала всех вокруг. «О, у меня была мировая бабушка» на каждую свадьбу своей дочери, моей матери, она всегда надевала один и тот же зеленый юбочный костюм и торжественно сообщала в пустоту. «Эма, благословляю тебя и на этот раз!» Затем оборачивалась ко мне и добавляла. «По крайней мере, мы знаем его имя». Да, имена мы действительно знали. Объемной информацией об отце я никогда не располагала. По семейной легенде, он практически сразу после моего рождения влюбился в какую-то совершенно неинтересную, глупую, необразованную смазливую курицу и укатил вместе с ней в сторону Челябинска. И мама, по мнению бабушки, решила доказать миру, что это скверное событие не может испортить ей жизнь. Они не были расписаны, фыркала бабушка морщинос и именно поэтому Эма теперь тащит в ЗАГС каждого второго. Итак, моя дорогая мама побывала замужем четыре раза. Первым мужем был сухонький биолог, написавший книгу о вегетативном размножении грибов и скончавшийся от отравления. Вторым – владелец коневодческой фермы, постоянно скрещивающий одну породу с другой и переутомившийся до трагического инфаркта. Третьим – тренер по плаванию – больше всего уважающий рельефные мышцы и яичницу с беконом. Он мог похвастаться тем, что остался жив и потребовал развод через три месяца после свадьбы. Четвертым был иностранец Самуэль Фогли, плохо говорящий по-русски, непонятно о чем мечтающий, коллекционирующий картины и имеющий непосредственное отношение к виноградникам. Его однажды подвели три бокала коньяка, Собственный автомобиль и фонарный столб. Увы. Надо сказать, что моя умопомрачительная мама, начиная со второго мужа, вела в любовные отношения неизменные правила и до сих пор оставалась верна ему. Она тесно общалась и общается только с теми мужчинами, которые моложе ее. И никаких исключений жирными буквами по судьбе, золотом по годам. И это самое моложе. Пару раз меня даже шокировало, хотя мне казалось, мешок семейного удивления уже давно истощился до минимума. — Очень вкусная запеканка, — честно сказала я, отодвигая тарелку. — Еще? — Ну, где два куска, там и три. — Да. Ада Григорьевна, немного оттаяв, положила на тарелку очередной кусок запеканки, и я вновь взялась за ложку. «Есть круассаны». «Нет, спасибо», — улыбнулась я, отказываясь от любимой выпечки мамули. «Ах, мама, мама!» Она всегда просила называть ее Эммой, но у меня не очень-то получалось. Она обращала мое внимание на мужчин из высшего общества, но я лишь закатывала глаза к потолку. Она тянула меня к богемному образу жизни, но я предпочитала джинсы и дискавери. Она никогда не одобряла мою работу и ревновала к середе, а я обустраивала однушки, двушки и пила литрами кофе из пластиковых стаканчиков. Она познакомила меня с будущим мужем, а я сделала его бывшим. Она приглашала меня на вечеринки в галерею, но я не приходила. Она перепробовала кучу способов образумить меня и даже, как оказалось, подарила десять гектаров земли. А я... А я только сегодня об этом узнала. Сорвала сюрприз Светки и до сих пор борюсь с глубинным шоком, сковавшим мысли и позвоночник. — Спасибо, мама, за гектары, — тихо произнесла я и улыбнулась. — Вы что-то сказали, — отвлеклась от посуды Ада Григорьевна. — Не обращайте внимания, это я сама с собой. — Наташа, вы планируете остаться на ужин? Вопрос вернул меня на грешную землю. Я посмотрела на Аду Григорьевну и пожала плечами. В ее взгляде появилось мимолетное осуждение, объясняющееся, по всей видимости, следующим образом: во-первых, порядок прежде всего. Во-вторых, о чем думает Дмитрий Сергеевич, если его девушка, женщина, невеста, без пяти минут жена не приглашена на ужин. А я вот Тоже не представляю, о чем он думает, а хотелось бы ознакомиться и с великими замыслами, и с наметками. «Сейчас я собираюсь в офис, а там посмотрим», — туманно ответила я и отправила последний кусочек запеканки в рот. Я соскучилась, ужасно соскучилась посереде Бондаренко своему рабочему столу. Такое чувство, будто я целый год отсутствовала в Лапекс». Ада Григорьевна оставила мой ответ без комментариев, лишь кивнула и нарочито, важно, добавила. «В любом случае, добро пожаловать к нам». Ее глаза блеснули и сосредоточились на большущем холодильнике. А я тут же поняла, что мою кандидатуру на роль хозяйки дома она одобрила. И стало легче, скажу я вам, стало спокойнее. И хотя вакантное место я занимать не собиралась но наличие столь уютного союзника не могло не порадовать. К тому же Ада Григорьевна, как я уже говорила, здесь единственный нормальный человек. Человек, которому хочется доверять и мнение которого автоматически становится значимым. Объевшись на три дня вперед, я побрела в левое крыло. Развалилась в кресле, вытянула ноги, Закинула голову назад и расплылась в самодовольной улыбке. «Дмитрий Сергеевич, ну почему же вы не тот самый? Уж я бы превратила вашу жизнь в канкан. -кан. Но, с другой стороны, я еще не простила вас, загадка. уж так и быть, я на ней женюсь. Никогда не предполагала, что могу стать владелицей десяти гектаров земли. Никогда не предполагала, что это будет меня забавлять». Подавив желание позвонить среде и рассказать о случившемся, душа от чего то не одобрила порыв. Я окунулась в работу. Но пока я расставляла на бумаге мебель, подбирала оттенки, размышляла над мелочами, мне никак не удавалось абстрагироваться от мысли, что здесь буду жить именно я. Дурацкое наваждение, вызывающее смех. Вдва я решила притормозить. Побросав канцелярию в сумку, я отправилась на поиски Германа. Попрощаюсь и поеду в студию, а они пусть мучаются, решая, как быстрее заманить меня в сети брака. Да, такие, как я, на дороге не валяются. И у меня вон и приданное имеется, не хухры-мухры. «Дмитрий Сергеевич, уж вам-то точно понравится приданное. Сахарной ватой оно ляжет на ваше усталое сердце». Квадратные метра сытого чернозема, немаловажная часть проекта Оникс, кусок мечты, ни в столовой, ни в гостиной Германа не оказалось. Оставив второй этаж на потом, я интуитивно устремилась к кабинету Кондрашова. Распухшая за последние сутки любопытство категорически отказывалась успокаиваться, и опять доставала из секретной лаковой шкатулки слуховой аппарат. Нет, больше я подслушивать не стану. Я воспитанная, интеллигентная девушка, тридцати лет. У меня мама владелица картинной галереи. Папа, кажется, работал в каком-то НИИ. Нет, я подслушивать не буду. И не просите, и не настаивайте. Миновав плотно закрытую дверь кабинета, я устремилась под лестницу правого крыла. Всего несколько шагов, и я опять в засаде. Старомодная замочная скважина зовет, манит и по-дружески собирается поделиться тайнами Дмитрия Сергеевича Кондрашова. Секунду помедлив, в очередной раз поборов приступ обострения совести, я заглянула в кабинет. Прокшина поедет Матвеев. Собрание проведем не во вторник, а в понедельник в десять часов. Следующую неделю я буду работать в офисе. Кто хотел со мной увидеться и по каким вопросам? Распланирую встречи на четверг и пятницу. — Хорошо. Герман принялся заполнять распоряжениями еще один лист блокнота. — А что с сегодняшним ужином? — Я поем в ресторане. Я перенес встречу с архитектором на сегодняшний вечер. — Дмитрий Сергеевича Герман замолчал. — Как насчет Наташи? — До обеда она здесь, а... — Наташа? — Да. — Откажитесь от ее услуг. Я передумал. Наверное, выражение лица Германа сейчас совпадало с моим. Ни за что не поверю, что он смог сохранить внешнее спокойствие. Слова, произнесенные Кондрашовым, прозвучали небрежно решительно, совершенно неожиданно и... и до боли обидно. Он точно отогнал назойливую муху и, наконец-то, вздохнул с облегчением. «Я не понял», — тихо выдал Герман. «И я тоже». Все очень просто. Голос Дмитрия Сергеевича зазвенел холодно и категорично. Я поторопился. Мне нужна совсем другая женщина. Из близкого окружения, из хорошей семьи. По крайней мере, я буду знать о ней больше. И я бы не хотел слишком самостоятельную жену. Наташа мне не подходит. Короткие предложения посыпались из Кондрашова, как из рога изобилия. Я не подходил ему по всем статьям. Даже мои конопушки, оказалось, путают и не дают сосредоточиться. Мой взгляд нервировал, волосы не мешало бы отрастить, ноги укоротить, одежду застегнуть на сто пятьдесят пуговиц. Пожалуй, слишком много шоков за один день. Меня еще никто и никогда не разбирал на столько огрызков пазлов. Мои достоинства за минуту вывернули до состояния недостатков. Каждое слово взвивалось к потолку и ранило самолюбие. На мой взгляд, она подходящая кандидатура. Герман сделал вялую попытку заступиться. То ли и правда привык ко мне, то ли понимал, что теперь придется искать еще кого-то. «Нет», — обрезал Кондрашов. «Как называется ее студия?» «Лапекс. Позвони им. Мне нужен другой дизайнер. Пусть пришлют мужчину». «Хорошо». Но ну зачем отказываться от дизайнерских услуг Наташи? Она уже многое сделала, и потом женщина лучше сможет обустроить комнаты для вашей жены. Ты прав, но я не хочу ее видеть. Вы уверены? Да, своим видом она будет постоянно напоминать известную пословицу «Первый блинкомом». Герман молчал долго, затем спокойно спросил. «У вас уже есть кто-нибудь на примете?» «Да, меня интересует дочь Эммы Фогли, Сегодняшние гости. Было бы неплохо, если бы ты смог о ней что-нибудь узнать». «Вы ее видели ранее?» «Нет». Герман вновь впал в продолжительную задумчивость, затем осторожно спросил. «Она вас интересует из-за земли? Но, возможно, девушка и так согласится продать ее вам». «Девушка, как вам нравится? Я, значит, женщина, а она девушка. То есть она — это я, но она для них девушка, а я женщина. фу а «А Герман-то уже посвящен в проблему с землей». Э, нет, ничего-то вы не узнаете обо мне». «Пока не узнаете». «Возможно, согласится. Жениться только из-за десяти гектаров я бы, конечно, не стал. Но я хочу обзавестись семьей» а дочь Эмы из относительно близкого окружения и наверняка хорошо воспитана и образована. И есть некий знак судьбы в том, что владелицей земли является именно она. Позвони в Лапекс, пусть пришлют другого дизайнера. Знак судьбы. Дмитрий Сергеевич, вы даже не представляете, каких размеров достиг этот знак. Его нельзя положить на лист бумаги и обвести карандашом. Его нельзя запихнуть в сумку или сунуть под мышку. Не получится взвалить его на спину или покатать колесом по дороге. И даже бортовой масс не поможет. — Дмитрий Сергеевич, вам не нравятся мои конопушки? — Их двадцать шесть, и вы ответите за оскорбление каждой. — Блинкомом? — О, нет, я еще тот французский багет. Я еще встану поперек вашего горла. — Но дочь Эммы Карловны Фогли не обязательно свободна, — предупредил Герман, — и не всегда возникает симпатия. — Неважно. Это лишь вариант. Я просто решил найти женщину в кругу знакомых. И сейчас меня больше всего интересует Оникс. — Неа, неправильно, Дмитрий Сергеевич. Вас сейчас должно интересовать совсем другое. Останетесь ли вы живы после моей мести? «Хорошо, я сегодня же позвоню в Лапекс», — ответил Герман. «Предатель». «Лапекс, Лапекс...» На меня навалилось столько эмоций, что я чуть было не пропустила главное унижение. Меня вышвыривают на улицу легко и непринужденно. Я стала неугодной в один миг. Моя анчоусная персона, видите ли, будет смущать акулу». И, конечно же, этот провал подорвет мою карьеру на долгие годы. Бондаренко сокрушенно выдаст, я так и знал. А Бережков потрет ручки и скользнет по мне насмешливым взглядом. И это обрушится на меня только потому, что Дмитрий Сергеевич Кондрашов немножко запутался в девестах. Совсем чуть-чуть запутался. «Хотите девушку из хорошей семьи?» «О, да не вопрос». Лучше моей семьи и не придумаешь. Жаль, бабушка не дожила до этого дня. Она бы вам, Дмитрий Сергеевич, обязательно вправила мозги. У вас еще есть шанс спастись, — сказала бы она вам и добавила. Бросайте все, голубчик, и бегите до ближайшей границы. Канапушки вам мешают сосредоточиться. Да посмотрите на себя в зеркало. Вы же — птеродактиль, брахиазавр. Бронтозавр, стегозавр, пентоцератопс. Ваша чешуйчатая душа, приспособленная к любой среде, весит не больше ста граммов. Ваше перепончатое сердце гоняет не кровь, а чернила. Ваш мозг давным-давно запутался в собственных извилинах и загрустил до конца дней своих. Блинкомом? Ну-ну. Еще секунда, и я бы распахнула дверь». Я бы зашла в кабинет и высказала все, что думаю по этому поводу, но сила воли схватила меня за руку. Нет, ни время, ни место. Мы с вами, Дмитрий Сергеевич, встретимся позже. И встретимся на моей территории. Середа смотрел на меня большими оленями глазами и молчал. Зубочистка замерла во рту, а голова, точно избушка на курьих ножках, покосилась вправо. Чтобы поведать вкратце историю новых приключений, мне пришлось выкорчевывать его из кресла и тащить в ближайшую кафешку, где мы теперь и сидели перед опустевшими тарелками и еще полными чашками с черным горьковатым кофе. «Мне всегда нравилась твоя мать», — наконец выдал он и усмехнулся. «Десять гектаров — это неплохо. Что ты собираешься с ними делать?» Я собираюсь засеять их редиской и свеклой. Лучше укропом. Он вкусно пахнет, и роса на нем отлично смотрится. А может, кабачками? Говорят, они растут, как сорняки. Кинза? Нет, я мотнула головой. Непрактично, на нее маленький спрос. Вот чеснок и кудрявая петрушка — другое дело. Ага, или морковка. Точно, простенько и со вкусом. Или засеять картошкой. Колорадские жуки полакомятся с удовольствием, а затем наверняка переползут на соседние участки. «Переползут на квадратные метры проекта «Оникс», — мечтательно вздохнула я. Мы с Середой посмотрели друг на друга и засмеялись. Он вынул зубочистку, небрежно бросил ее в пепельницу и побарабанил по столу тонкими пальцами. — Самое поганое, что Кондрашов здорово подпортил твою карьеру. — Мерзавец, — согласилась я на удивление спокойно. — Наверное, когда мы вернемся, меня вызовет Бондаренко. Герман не станет откладывать звонок. — Плюнь на них, — посоветовал Середа. — Странно, но я уже не злилась. Вернее, не злилась так, как пару часов назад и я уже была готова и к разговору с Андреем Юрьевичем, и к презрительному взгляду сливы. Готова, потому что козыри все же находились в моих руках. Завтра суббота, и я поеду к маман, послушаю, что она скажет. И официально приму десять гектаров земли и напрошусь на ближайшую вечеринку в галерею. А если кто-то желает поговорить со мной о чем-нибудь, то добро пожаловать, я открыта для общения. Держись, Наташка. А вообще Кондрашова даже жалко. Нет у мужика счастья в личной жизни. И такую жену упустил. Я смяла салфетку и бросила ее в насмешливое лицо Середы. Как и предполагалось, Бондаренко вызвал меня почти сразу». При моем появлении он мрачно сдвинул брови и поджал губы. Наталья Мелина по вашему приказанию прибыла, виновато произнесла я и села на стул. Что вы хотите сказать, Андрей Юрьевич? Что я не оправдала ваших надежд? Что не выполнила обещание? Что Герман попросил прислать вместо меня дизайнера мужского пола? Хм. Десять раз. Хм. Мне позвонил помощник Кондрашова и попросил передать заказ кому-нибудь другому, Четко произнес Бондаренко и внимательно посмотрел на меня. Он попросил прислать мужчину. Я не собиралась изображать удивление. — Ясно. — Как это понимать? — А помощник Кондрашова не назвал причину? — Нет, заверил, что к тебе претензий нет. И тут же потребовал другого дизайнера. «Как это понимать, я спрашиваю?» «Уж лучше бы он на меня заорал, но нет. Выпросительная тишина и все тот же мрачный взгляд». «А я ни в чем не виновата». «Мне кажется, они шовинисты», — потупив взор, ответила я. «Или, ну, эти, как их, ну, мужчины им роднее, ближе, что ли?» «Кто они?» Самообладание Андрея Юрьевича пошло на спад. Кондрашов и его помощник. «Амелина, прекрати!» Бондаренко хлопнул по столу ладонью так сильно, что я вздрогнула, а книги на полках прижались друг к другу. Я даже представить себе не могу, что нужно сделать, чтобы в итоге получился такой результат. Чтобы вместо тебя попросили мужчину. Не просто дизайнера получше, а мужчину. Я вжала голову в плечи, мысленно обдала водопадом ругательств Кондрашова и Германа и решила придерживаться выбранной линии. Я же говорю, шовинистый проклятый и эти, ну, эти. Амелина Андрей Юрьевич резко развернулся в мою сторону. Ты мне обещала. Я как дурак тебе поверил. Моей вины в этом нет. Я не виновата, что меня окружают м -м, своеобразные люди. «Вот возьмем, например, вашего Листопадова». «Хватит!» Я послушно замолчала. «Спасибо, спасибо, Дмитрий Сергеевич, за этот ад. Спасибо. Сейчас мне нужно перетерпеть и только. А вас ждет долгая мучительная зима. Хотите жену из хорошей семьи? Будет вам жена». «Моей вины в этом нет», — твердо повторила я. «Ты провалила заказ, и скажи спасибо, что Кондрашов не переметнулся в другую студию. Это для тебя смягчающее обстоятельство». «Полгода...» — он поднял указательный палец вверх и повторил. «Полгода я не хочу ничего слышать о крупных заказах для тебя. Понятно?» «Да». «Все бухгалтерские долги должны быть закрыты в недельный срок. Понятно?» «Да». «Никаких часовых бесед с середой. Понятно?» «Да». «Работать с утра до ночи. Понятно?» «Да», — еще раз ответила я и заглянула в глаза Андрея Юрьевича. «И не надо на меня так смотреть». «Не буду», — дернула я плечом, но глаз не опустила. «Иди». «Хорошо». «А заказом займется Бережков». «Хорошо». «Иди» но я не двинулась с места. Как, ну как объяснить Андрею Юрьевичу, что я добросовестно работала и даже купила для Кондрашова диван, от которого теперь придется отказаться? Как объяснить, что Анчоусу очень трудно жить в мире акул, что мне жаль и все такое? Андрей Юрьевич, начала я, расправив плечи. «Хотите, я поеду к вашему бывшему однокласснику Листопадову и наведу в его квартире порядок. Хотите? У него будет самая лучшая квартира в Москве». «Нет», — Бондаренко потер лоб, — «не хочу». «Почему?» «Тебя, Наташа», — ответил он, тяжело вздыхая, «спокойно можно посылать только к пенсионерам». «Да чего же у меня, милый босс? Люблю его всей душой».